Весь и седьмое. Гуру. Искусство требует того, чтобы отдать ему сердце и поставить его превыше всего остального. Это есть путь совершенствования духа. Искусство — это мир творчества духа, а творчество — удел человека и на земле, и в мирах. Понимание глубочайшего значения искусства будет зовом нового мира.